Глава девятая. Не то, чтобы Доларен не любил орков, да и слово политкорректность не о нем было сказано. Он что? Извращенец. Живет у вас на границах, практически на заднем дворе племя, которое на вас чихать хотело. И выкурить его с гор с ума сойдешь. Магия она тоже не всесильна, а от падающего камня могут и не спасти. И ладно бы, хоть действительно не лезли, так нет, воруют, в набеги ходят, пакостят по-крупному и по мелочи. Это как стая крыс, и не выведешь, и не отобьешься, и ущерб терпишь, и пользы никакой раздражает. Поэтому вопль на тему животного лично его не покоробил, но земляное масло в данный момент это уже не крыса это к примеру курица и с нее можно получить яички перо и мясо, а коли так да ларен сверху вниз посмотрел на маркиза Сейн-Ли. Наконец-то наглый сопляк нарвался, и сейчас ему еще добавят для укрепления добрососедских отношений с орками. Но император банально не успел. «Жену!» А то, на котором было произнесено коротенькое слово, мороз по коже прошел у всех присутствующих. Анна Лиза шагнула вперед. «Жену!» Грон занервничал. «Я это... жену!» Грон дернулся, зачем-то залез в карман, выронил рулончик ленты, которая быстро развернулась в его пальцах, покатилась по полу. «Брачная лента», — опознал кто-то. Император хмыкнул. «Да, было у орков такое. Дикий же народ. Садятся перед старейшинами парень с девушкой на скамью». Им щиколотки связывают, если они потом вместе по комнате пройдут, через порог парень ее перенесет, ну и ночь вместе, считай, брак заключили. Но, судя по лицу Анны Лизы, она и понятия не имела о таком событии в своей жизни. «Брачная? Лента?» – поежился даже император. «Я могу все объяснить!» Вякнул грон, от волнения у него снова прорезался акцент. А в следующий миг Анна Лиза активировала заклинание проще, а вдоветь! И в центре бального зала раскрутился водяной смерч. Почему-то единственной мыслью Даларена было хорошо, что молодые уже ушли. Императора сильно рванули назад, и между разъяренной стихией и придворными встала защитная стена. Тонкий пылевой экран, который, тем не менее, не пробивался магией взбешенной блондинки. Анна Лиза полосовала водяными плетями со всего размаха. Водяной смерч надвигался на орка, и тот принял единственно возможное решение. Выскочил на балкон и, кажется, спрыгнул в сад. Воин не убегает, воин стратегически отступает на заранее подготовленные позиции. А сад? Сад восстановят. «Наверное, годика через три». Водяной смерч мягко подхватил свою повелительницу и последовал за ним. «Простите, государь», — извинилась Линда, которая и создала полевой щит. Подруга немного погорячилась. Ларен вздохнул, отряхивая камзол от пыли. «И где, — спрашивается его охрана, — так и убьют, а эти идиоты почесаться не успеют». «Определенно». Больше ему ничего в голову не пришло». Линда развела руками. «Анна-Лиза вообще не вспыльчивая, но она не знала горских обычаев, а меня рядом не оказалось, чтобы предупредить. Да, это очень некрасиво со стороны орков», — согласился Даларен уже вполне иронично. «Ничего страшного, государь, Линда была вполне серьезна. Сейчас Анна-Лиза вдовеет и вернется». Император задумчиво кивнул. Вообще-то, у него уже были планы на леди Эрисаль, но, судя по лицам придворных, орк — это теперь единственно возможный вариант замужества. Остальные все же не лишены инстинкта самосохранения. Насколько я понимаю, он дальний родственник Аргайлов. Да, государь. Тогда надо помочь орку. Кому, государь? Нахмурилась Линда. «С ее точки зрения, помогать надо было Анне Лизе, даже если он орк. Просто так его убивать нельзя, надо казнить по всем правилам», — нашел аргумент император. «А если это семейное дело?» «Это не повод семейно разносить мой сад. Пойдемте посмотрим, что там происходит». И император, подхватив Линду под руку, направился на балкон, опоясывающий бальный зал. Придворные гурьбой ринулись следом за венценосцем. «Когда еще такое увидишь?» Грон удачно спрятался за деревом. Нет, неудачно. Дерево перерубили пополам. Орк скрылся в кустах. «Десятка на орка!» — воскликнул какой-то мужчина в генеральском мундире. «Убежит!» А политично рассуждаете, упрекнул военного напомаженный придворный в впреке и буклях. Отвечаю, и пятерка сверху. Ты меня еще поучи, петух придворный, возмутился генерал. Смотри, как маятник умело качает! Еще пятерка. Беседка рухнула под ударом сверху. И это грону еще повезло. Грапой! Вниз! — Император аж подпрыгнул от вопли из-за спины. Леди Круазель? «Вы же еще меня этикету учили!» — попенял Даларен чопорной старушенцей в Пенсне. «Где этикет, а где мужчина? Да какое? Эх, мне бы лет двадцать скинуть!» На взгляд Линды скидывать надо было все восемьдесят. Но, если что, они ей орка подарят. Перевязанного ленточкой и с бантиком. Да, именно так. Бабах! Мраморная беседка рассыпалась щебенкой. «Сейчас вход пойдут накопители», — констатировала Линда. «Это была любимая беседка императрицы», — с грустью проговорил Даларен. «Мы сожалеем, государь». Линда благоразумно не стала озвучивать вслух свои мысли, которые были далеки от верноподданических. «А нефиг было из нас уродин делать». «Платье она нам подобрала. Вот и сиди теперь, без беседки». Грон, изрядно вымокший, рванул куда-то под стену дворца и стал невидим для придворных. Анна-Лиза подняла ладонь, на которой сформировались водяные ножи. «Какой мужчина!» — прозвучал отчетливый вздох юной фрейлины. «Молчи, бесстыдница!» — оборвал ее папенька. «Но какой мужчина! За такого и замуж можно!» — обью не глядя. «Как скажете, папенька!» Линда пригляделась к фрейлине. «А то кто их знает, кого они там убьют?» Анна-Лиза отправила ножи вслед за гроном и, медленно раскрутив водяное лосо направилась следом, увы, выйдя из поля зрения придворных. «И каков ваш прогноз?» Император обращался к Линде, но ответы посыпались со всех сторон. «Девочка его уделает», — решил придворный павлин. «Сад восстанавливать придется!» Канцлер, как всегда, думал лишь о деньгах. Пожениться! усмехнулась леди Круазель. «А мне выходить замуж за того старого козла? Нет в мире справедливости!» — подумала юная фрейлина, но благоразумно промолчала. Анна Лиза знала, что человек состоит в основном из воды, но чтобы ее вскипятить или испарить, требуется больше времени. «Водяной плетью быстрее и проще!» Грону вернулся и помчался через сад. Анна Лиза швырнула ему вдогонку водяных ос. Замужество? мужество? Погодишь ты у меня, сволочь такая! Пришибу!» «Это в романах интересно читать о чем-то подобном. А когда оно происходит с тобой, остается только дикое желание порвать всех, запинать ногами и загрызть такой то матери. Сволочи!» а потом еще поехать в горы и сделать на их месте норы и дыры. Правила приличия? Не смешите меня. Анна-Лиза сейчас вообще ни о чем не думала. И зря. Минут двадцать она гоняла орка по саду, потом чуть выдохлась и негодяй не упустил своего шанса. Грон прыгнул сзади, сшип разъяренную магесу на землю, и они покатились кубарем. Анна Лиза зашипела и попробовала вцепиться орку в глаза. Ага, как же? Магией она бы одолела, но в обычной схватке оказалась не на высоте. А не прости меня! сволочь!» Это отец! Я сам не знал! Зарою, Я же тебе еще и помогу! Это было подло по отношению к тебе. Гадко и тебе не объяснили смысла! а ты рад стараться!» Анна лиза невольно перешла к диалогу мог бы сказать как прости но мы женаты М -м -м. грон опустил голову и уперся своим лбом в лоб они я думал сказать или думал поухаживать сделать предложение я знаю наши ритуалы здесь ни о чем то есть и мы его до конца не довели только попробуй они ты меня совсем уж скотиной считаешь?» «Именно! И слезь с меня, земля холодная!» Грун вздохнул и перекатился так, что Анна-Лиза оказалась сверху. «Прости. Отец и меня не предупредил. А когда все началось, ты и помнишь, там и старейшины были, и все. Я не стал выставлять нас дураками, только и всего. Мы не завершили обряд, но считаемся женатыми, по закону гор. «Так какого?» — Грон прикрыл глаза. «Какого?» «Да все просто. Я действительно тебя. Я тебя люблю и даже не имею права ревновать. А все эти придворные твари и смотрят, как на насекомое. Плевать на них, но ты...» Анна-Лиза тоже прикрыла глаза, успокаиваясь. Да и силы она потратила. Убить Грона хватит, но уже не хотелось. Действительно, что должен был кричать парень? «Не виноватый я! Не согласны? Помогите, насилуют!» Как вариант, но если с кого и спрашивать, так это с его отца. И ведь как извернулись твари! «Ты могла бы выйти замуж за Грона!» Она-то говорила чисто гипотетически, а поняли ее буквально. «Сама дура виновата!» «Отпусти! Не буду я тебя убивать!» «Точно!» Но руки Грон убрал. Анна-Лиза потерла запястье. «Синяки будут!» «Прости, я не рассчитал силу!» Анна-Лиза вздохнула и слезла с сорка. «Этот брак расторгается?» «Мы можем просто его не завершать тогда, через три года!» «Это не страшно!» — выдохнула блондинка. «Я замуж и не собиралась». Грон поднялся с земли и протянул ей руку. «Прости за вспышку ревности, но...» «Ты и правда...» «Я дурак, да?» «И что можно было ответить на этот приступ искренности?» «Да...» «Что нам теперь делать?» Анна Лиза фыркнула. «Ну да, после ее приступа ярости обратно им возвращаться никак нельзя». Она поуши в грязи, Грон по в грязи. Я думаю, надо привести себя в порядок. «А... Сейчас, минуту. Анна-Лиза прикрыла глаза, настраиваясь на подругу. Где селе, она определяла легко. Пошли. Куда? К селе. Анна-Лиза фыркнула. Я бы не рассчитывала на брачную ночь. Зная подругу, они с Рональдом сейчас беседуют о чем-то возвышенном. Грон хмыкнул. «У вас это семейное?» Нанна Лиза весело фыркнула. «Угадал, именно что семейное. Идешь или тут побудешь?» Грон махнул рукой и последовал за блондинкой. «А что, сходить с ума так хоть весело?» Рональд валялся на кровати и жевал бутерброд с мясом. «Вкусно!» В селе жевала апельсин. «Вкусно!» «Должно быть хоть что-то хорошее в этом дне». Селия было полностью согласна. Что-то должно. Ой, в окно постучали. Рональд схватился за амулет, и Селия фыркнула, подошла к окну и попробовала распахнуть раму. За окном на водяной лестнице скромно стояла весьма потрепанная Анна-Лиза. Рядом с ней притулился такой же пожеванный орк. «Интересно, кто это их?» В Селе еще думала, а руки действовали быстрее хозяйки, распахивая раму. «Они, что случилось?» «Привет, пустишь. Все можно решить». «Залетай», — кивнула Селия, — и посторонилась. «Ну, если можно решить, это не страшно. Мало ли, какие проблемы бывают». «Анна-Лиза?» — уточнил Рон. «Да, и этот клыкастый со мной». Анна Лиза уже перебиралась через подоконник. Платье ее не выдержало полета и падения, и больше всего напоминало половую тряпку. Грону тоже досталось, но он хотя бы магически одежду не изменял, потому его костюм был относительно целым. — Они, что случилось? — Ничего хорошего. — Ты представляешь, эти орки! — Да, и ты тоже! — Оказывается, я... Замужем! Что? Анна Лиза скрывать не стала. Ничто произошло, никак. Селе покосилась на грона, подумала пару минут. Они мы можем еще раз съездить в горы или попросту плюнуть и забыть. Думаю, их скоро достанут. Собакоголовые? Ага, они! кивнула селе. Какая разница, Его Величеству? Кто ему будет масло и арцит продавать? «Не будет дохаров? Другой найдется?» «Вы так благородны!» — оскалился Грон. Селия посмотрела на него, как на блоху. «Я всегда буду на стороне своей подруги. Если для счастья они мне понадобятся ваши горы срыть до основания, я только уточню, где взять лопату». Сказано было спокойно и без лишней аффектации. Грон проникся и жалобно поглядел на Рональда. «Я не хотел, но отец...» «Насколько я знаю, в горских кланах отец действительно имеет право голоса, и больше никто». Линда стояла в дверях, за ее спиной маячил Юра. Рональд подумал, что первая брачная ночь у него запоминающаяся. И точно самое оригинальное. Селе у тебя найдется, что надеть. Анна Лиза решила, что ругаться непродуктивно. Найдем. Иди купайся. Селе кивнула в сторону ванной комнаты. Только быстро. Почему? Не понял Юра. Селе пожала плечами. Убийцы ждем. Убийц? А кого еще? Удивилась Селе. Чтобы устранить нас, у них есть эта ночь. Ну, еще завтрашнее утро, а потом все придется отложить. А в горах сейчас пойдет веселье, потом до нас можно и вовсе не добраться. Рон кивнул. Да, думаю, все решится сегодня ночью, если вы убийц не спугнули. Не должны были, мы пришли из сада, задумалась Анна-Лиза. И рядом никого не было, добавил Грон. Мы пришли из зала, Линда хмыкнула. И рядом тоже никого не было. Но это ничего не значит». Анна-Лиза пожала плечами и направилась в ванную комнату. Силье зарылась в шкаф и достала симпатичное платье из голубого шелка с вышивкой. «Думаю, это подойдет. В крайнем случае модифицируем». «Ну нет, хватит мне одного изуродованного платья», – обиделась Анна-Лиза. Взяла одежду и отправилась купаться. Линда уселась на кровать. «Юра!» «Да, Рональд, вы знаете, что императрица изменяет мужу?» Эвержанна? Вержанна? «Да!» «Я думал, она умнее. Если император узнает, ее казнят». Рональд говорил абсолютно спокойно. Юра даже головой замотал. «Рон, ты серьезно?» «Конечно. В вашем мире это не так?» Юра признал, тоже так. Но находятся же дуры, что засвербела? Глупость какая-то. Не глупость, предательство. Император ведь тоже погуливает. Это немного другое. У императорской четы пока еще нет наследника, пояснил Рональд. Если Эвержанна родила бы двоих-троих, а потом пошла блудить, дело другое. Но до рождения сына... Нельзя, иначе его права на престол будут сомнительны. А? Магия, Юра. Магия не даст обмануть. Даже если ребенок будет от императора? В том-то и дело, много лет прошло, даже в Аргайлах есть капля крови императорской династии. Если Ивержан родила бы от меня, все равно магия покажет кровное родство. А какое именно? Таких тонкостей она не улавливает. ДНК-теста на вас нет, без всякой магии. Что такое ДНК-тест? Заинтересовалась селе. Юра принялся рассказывать, но пришлось прерваться на самом интересном анализах. Ручка двери начала медленно поворачиваться. Диспозиция определилась мгновенно. Линда кошкой прянула к двери. Грон бросился к стене и схватил с камина тяжелый канделябр. Что бы этим приемом? Оружие бы, но нельзя. А по дороге он им нигде не разжился. Рональд толкнул Селию за кровать. Сам сжал в кулаке горсть амулетов. Если что, активировать их доля секунды. Юр растерялся, метнулся вправо-влево. Селия утянула его к себе, заработав благодарный взгляд от Линды. Дверь открылась, и в комнату полетело нечто небольшое, черное, источающее дымку. Первой отреагировала Линда. Один точный пинок ногой, и неизвестное нечто улетело обратно в коридор, где и сдетонировало. Повезло. Дворец это вам не хижина, лесоруба. Стены каменные и толстые, и дверь толщиной в ладонь. Такую даже взрывом не вдруг выломаешь. Грохнуло так, что балдахин над кроватью обрушился. И все стихло. Снаружи кто-то застонал. Грон осторожно выглянул за дверь. Да, если это и было человеком, людьми, орками. Сложный вопрос. Сейчас это было фаршем, который прокрутили через мясорубку и художественно размазали по периметру коридора. Прямо на глазах Орка кусок чего-то ливера отвалился с потолка и шлепнулся прямо перед сапогом. б сказал кто-то сзади, — «выразительно так». «Юра». «И кто его просил выглядывать?» Рон отнесся к происходящему спокойнее. «Девушки, не выглядывайте». «Все настолько плохо?» — поинтересовалась Селия, не торопясь выходить. «Запачкаетесь», — лаконично ответил Рональд. «Не выглянем», — пообещала Селия. Они намочи полотенце. Юра, вот так, держи, вытирайся, дыши ровнее». Мужчины переглянулись. Рональд вздохнул и сделал шаг вперед. «Надо сообщить его величеству». «О боже!» На шум явились слуги. Еще бы из них никто не блевал, не падал в обморок и вообще. Принесли бы швабру, что ли? Вот как по этому месиву ходить прикажете. Между прочим, человек, это вам не маргаритка, в нем и удобрение тоже есть. Килограммов десять, судя по всему. И воняет это тоже. А поэтому всему надо туфлями? Бе. Тошница Рональд не стал, но и не возрадовался. Ладно, подождем, кого посильнее. Они Как должна проходить первая брачная ночь? Блондинка задумалась. Традиционно? Хотя бы. Линда изо всех сил пыталась отвлечь Юру от кошмарного зрелища. Получалось не особо хорошо. Но девушки честно старались. Так, полагаются розы или хотя бы лепестки роз на кровати? Розы отпадают, потом колючки из... Короче, их не вытащишь. Еще и загноятся. Зато запомнишь надолго. Лепестки тебя чем не устраивают? Липнуть будут. Зато романтика. Итак, лепестки роз, вино, свечи. Невеста в пеньюаре, жених его снимает и отбрасывает в сторону. По закону подлости на свечи. Тряпка вспыхивает, ее заливают вином, и всем становится жить веселее и интереснее. Это факт, согласилась Селия. А если... Нетрадиционно. В проклятом бароне первая брачная ночь прошла на мельнице, на которую героев оборотни загнали целой стаей. И они смогли м -м, подтвердить брак, удивилась селе на мельнице, не боясь оборотней. Героические личности, это же надо какая... Какой потенциал? Да нет, они были всю ночь заняты. Чем? мешками с мукой двери баррикадировали юра только головой покачал есть вещи неизменные в любом мире и это дамские романы угадала анна лиза именно в коридоре стало шумно на помощь подоспели еще слуги и стража выяснилось все достаточно быстро злоумышленник подошел к двери покоев в которых расположились новобрачные открыл их Так просто? Не просто, но у него была отмычка. Остатки отмычки нашлись в районе лепнины на потолке. Приоткрыл дверь и хотел забросить гранату. Магическую, понятно. После этого можно было войти в комнату и добить несчастных. Ага, если бы у них была обычная брачная ночь, а так... Граната улетела обратно, сразу же рванула, на несчастном преступнике сдетонировала еще что-то убийственное. Опознать и по фрагментам не получится. Похоже, был еще кто-то из дворцовых слуг, ну и того. Кого не найдут, того и разорвало. А по клочкам штанов с позументами много не определишь, только то, что мужчина. Его императорское величество был весьма недоволен. «Вот как теперь врага ловить? А если он второй раз не покусится? Или опять с тем же результатом?» «Нет, Даларен не ругался, но это ж надо, так успешно угробить врага!» «Простите, государь, мы в следующий раз попробуем его живьем взять», — покаялся Рональд. Государь махнул рукой и простил, и отправил всю компанию в другие покои, смежные. Если хотят, пусть досыпают. Хотят, брачную ночь устраивают. Да, состав компании его тоже впечатлил. У убийцы просто не было шансов. Такой толпой его бы попросту затоптали. А так взорвали. И некроманта не позовешь. Все же в коридоре было двое человек, и их так перемешало. Разобрать, где и чей фарш, просто нереально. И отделить одно от другого тоже. Увы. Остается ждать следующих убийц. Вдруг с ними больше повезет. Хоть что-то для допроса останется. В комнате Рональд развалился на кровати. Селия вздохнула и направилась к дверям. Я к девочкам, хорошо? Только осторожнее. Мы дверь комодам подопрем. Ты бы тоже? Рональд покачал головой. Я подожду. Вдруг сомневаюсь, но ладно, я пошла. Рональд послал супруге воздушный поцелуй. Селия улыбнулась и исчезла за дверью. Кажется, ему повезло. Скрипнула вторая дверь. В комнату бочком просочился Юра. Селия упала на кровать и сбросила с ног осточертевшие туфли. Надоели. Уф. Согласна. Рядом также упала Анна-Лиза. Линда пристроилась с другой стороны от подруги. Это был тяжелый день. Девочки, вытащите у меня эти шпильки, а? Я сейчас сдохну. Селия фыркнула. Да, ей-то хорошо, она невеста, может ходить с распущенными волосами. Анне Лизи тоже неплохо. Ее кудряшки больше всего напоминают пену. Они легкие и пушистые, а вот Линда с ее гривой. У брюнетки коса до пояса, тяжелая, черная. Сейчас они узел сделали, но вес от этого не меняется. А отрезать? Отец против. А расстраивать Лара Далга Линда не желает. Она его любит. Девушки извернулись и принялись в четыре руки разбирать прическу. Наконец дело было сделано, и Линда застонала от счастья. «Спасительницы!» Девушки фыркнули. «Они!» — вспомнила Линда. «Знаешь, что мне Юра рассказал?» «Что?» Про императрицу Линда поведала почти шепотом. Селия не комментировала, она и так уже все знала, а вот они язык прикусывать не стала. «Я знала, что она гадина!» «Знает ли об этом император?» «Вряд ли. Они сама подумай. Неужели бы он это спустил?» «Никогда. Или...» «Во имя государственных интересов?» «Нет, вряд ли», — покачала головой Линда. престолонаследие наследия наследия». Анна-Лиза фыркнула и задала вопрос, который не пришел в голову девушкам. «А кто именно ее любовник? И...» Если императора не станет, а императрица беременна, ее ребенок наследует трон. Вот что значит образование и правильные книжные увлечения. Девушки переглянулись, селее выдохнула: Они, ты гений! Анна Лиза пожала плечами. Да, вот так. Селе умничка в том, что касается теории, фактов, законов, правил, учебников, а в жизненных ситуациях. Лучше получается у нее. Что-то она видит, о чем-то задумывается. Это логично. А ведь и правда, кто любовник и нужен ли ей муж? Девушки с ужасом переглянулись. Император! Рональд, как ты? Отвратительно, честно признался Рон. Мало того, что женили, так еще и убить пытаются. И первого бы с лихвой хватило. Кошмар. Юра уселся на кровати рядом с Роном, коснулся кончиками пальцев его ладони, потом осмелел и положил сверху ладонь. Вообще, такой ужас, эти договорные браки. Моя бы воля, век бы не женился, честно сознался Рональд. — Ничего, силее девочка умная, она не будет тебе мешать и то хорошо хотя нельзя сказать что рональд говорил искренне чем то ему это не нравилось царапала ты еще можешь быть счастлив если выживу я все для этого сделаю горячо поклялся юра рональд покосился на иномирца ага сидит ты такой мальчик едва ветром непродуваемый ручки тонкие мускулов вообще нет «Моська, как у испуганного хомячка. Что он сделает? Героически в обморок упадет? Не могло сюда из иного мира что поприличнее занести? Бойца с вот мечом? Или мага с вот посохом?» Слух, Рональд этого не сказал, конечно. Юра, спасибо тебе, но я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Рональд имел в виду, что он-то выживет» а вот необученный и намерец попросту жертва на алтаре. Но Юра понял все по-своему. «Я тоже не хочу тебя потерять. Я тебя люблю. Я тебя тоже». А вот договорить Рональд не успел. Хотя да, он Юру тоже любил и уважал, как хорошего друга, как человека. Да что, человеку уже и любить нельзя? Пусть и намерец, но ведь хороший же парень. Ему б такого брата». В комнату влетели все три девушки. «Император!» Рональд подскочил на два метра. «Что?» Линда выдохнула и коротко изложила их подозрение. На обиженного Юру никто внимания не обратил. «Ну, бабы, в такой момент вломиться и все испоганить. Совести у вас нет». «Самки-носорога! В гоне! В загоне!» Рональд отреагировал единственно возможным образом. Императора реально надо было спасать. Только вот, ну да, идиоты. Не подумали, не сказали сразу и вообще, но не каждый же день на него покушаются. И вообще. Ваше Величество, извините, отвлекитесь на минуту и осторожнее, а то фарш со стены рогами соскребете. Угу. А потом убийцы уже и не понадобятся. Разозленный император и сам все отлично сделает. А вот сейчас сказать бы и можно, и нужно. Интересно, где сейчас император? Идти не всем, к примеру, ему и Линде, в самый раз. Он – маг, Линда – воин, а тут останутся все остальные. Как раз Грон – воин, Анна-Лиза – маг. Селия – маг, но слабый, она не отобьется, если что. Юр вообще пока еще зародыш мага, даже не личинка, так. И все равно не хочется, чтобы его убили. Рональд подмигнул Юре. «Мы сейчас к императору и обратно. Если что, открывать мне или Линде. Может, я с вами?» – подхватился Юра. Рональд покачал головой. Лучше было не рисковать. Случись что? Он не маг. Он попросту погибнет». «Нет, нельзя». «Линда?» Брюнетка деловито заплетала волосы в косу. «Они, поделись лентой. Давай завяжу». «Спасибо». Линда вышла вслед за Рональдом. Юра вздохнул. «Ох уж эти бабы, но...» «Рональд ведь его тоже любит, правда?» и на губах проходимца расплылась счастливая детская улыбка это же здорово это так прекрасно взаимность попасть к императору не так то просто но есть одно исключение фаворитка сейчас официальной фаворитки у даларана не было но кто сказал что линда не могла ею стать. Это Рональд и изложил по дороге. Куда идти, он знал. До первого поста стражи он Линду проводит, а потом она сама. Ей надо просто изложить императору ситуацию и попросить его впустить Рональда. Тот пойдет к потайному ходу и подождет рядом. Сам он им воспользоваться не может. Все же это императорский дворец. Линда согласно кивнула «надо, значит, надо». И императора ей было жалко между нами, говоря «хороший же мужик, сразу видно, плевать, что император, все равно хороший, а эта зараза ему изменяет. Хоть родила бы сначала, а потом хвостом крутила, стерва». «А ты?» — Рональд хмыкнул. «Обо мне не беспокойся, я там буду». «А как, Линда?» Линда махнула рукой. «Понятно же, ей никто о всяких тонкостях не скажет. Ей и так многое уже доверили. Акли так?» «Я все поняла. Умничка. Действуй». Линда кивнула и пошла к посту охраны. «Его императорское величество приказало мне прийти для беседы. И понаглее, понаглее!» Стражники переглянулись. Может, и не сработал бы план, но... Император танцевал с брюнеткой на балу. О чем-то разговаривал и даже поцеловал руку. Может, и того? Договаривался? Ну, не дура же она, просто так лезть. За такое и казнить могут. Линда прошла мимо еще трех пар стражников и ненадолго замерла у дверей императорских покоев. Подождать? постучать юра называл это странным словом стрёмно вот уж воистину стрёмно но надо а в осени казнят а и сослать куда еще дальше границы линда подняла руку и стукнула по двери один раз второе она уже не успела дверь была из дерева линда маг земли Дерево тоже ее стихия в каком-то смысле. И информацию она получила мгновенно. Да такую! Дверь распахнулась под сильными пальцами, промявшись, словно была из сырой глины. «Стоять!» Императрица гневно обернулась на окрик. «Ты?» Но Линду было уже не остановить. Шаг вперед, резкое движение кистью, и мраморный столик заворачивается внутрь самого себя, закрывается, как цветок и уносит с собой бокалы с вином, отравленным. «Что это значит?» — император поворачивается от окна. «Зачем он к нему подошел? Хотя какая разница? Супруга попросила. Специально, чтобы...» «Да». «Ваше императорское величество, посмотрите, у нее порошок в лифе!» — сухо сказала Линда. «По-моему, это не афродизиак».